Оглушенные ревом водопада, спутники двинулись следом, шлепая по лужам. Всем было не по себе. Со всех сторон на них пялились пустые глазницы окон. Темные провалы дверей, казалось, грозили бедой. Вот-вот откуда-нибудь налетят чешуйчатые, вооруженные до зубов дракониды. Лишь овражные гномы беззаботно топали вперед, держась подле Рейслина и весело болтая на своем мало в разумительном наречии. Постепенно грохот падающей воды затих в отдалении. Густой туман, однако, и не думал рассеиваться. Тишина мертвого города была ощутимо давящей. Черная вода журчала и билась о сапоги, стекая по мостовой. Потом череда зданий неожиданно оборвалась. Впереди открылась широкая круглая площадь. Сквозь слой воды была видна узорчатая каменная кладка, образовывавшая рисунок солнечного диска с лучами. Улица река сливалась на площади с другим потоком, мчавшимся с севера. Схлестнувшись в небольшом водовороте, вода убегала между полуразрушенными строениями дальше на запад. Луч света падал на площадь сквозь трещину в сводах пещеры, озаряя туман и туманы, порождая блики в воде. «Другая сторона большой площадь», — указала Бупу. Маленький отряд остановился в тени разрушенных стен. Все думали об одном — площадь была не менее сотни футов в поперечнике и хотя бы малейшее укрытие. Выставлять себя на всеобщее обозрение не хотелось никому. Бупу, беспечно рысившая вперед, вдруг обнаружила, что за ней следовали одни только ее соплеменники — Она недовольно оглянулась. Где к черту ещё за задержка? Ваши иди, верховный блоб там. Смотрите, золотая луна схватила таниса за руку. На другой стороне мощёной площади виднелись высокие мраморные колонны, поддерживавшие портик. Колонны еле стояли, портик опасно просел, но дело было не в нём. Разошедшийся туман дал Танису увидеть между колоннами тёмные силуэты высоких куполов. Вне сомнения, это готовое рассыпаться здание было когда-то великолепнейшим в Гзакцароте. Королевский дворец. Кашляя, подтвердю Рейстлин. Тихо. Золотая Луна слегка встряхнула по Уэльфа. Неужели ты не заметил? Погоди. Волны тумана накатывались и отступали. Когда жемг главной в поредела, друзья так и шарахнулись назад под защиту дверного проёма, а враждебные гномы, вышедшие на площадь, чтобы его духу припустили обратно и попрятались за спину Рейстлина. Бубу выглянуло из-под широкого рукава Аовадиани мага. "Дракон", сказала она. Тва я хотел дракон. Угольно-чёрная, лоснящаяся с кожистыми крыльями, сложенными на спине, Хисант выскользнула из-под крыши, пригнув голову под покосившимся портиком. Когти лязгали по мраморным ступеням. Пламенеющие красные глаза вглядывались в туман. Рядом почтительно согнувшись, сидел драконит. Они были поглощены разговором. Хисант негодовала. Драконит доставил ей невероятную новость. Оказывается, кто-то из пришельцев, которых она жгла у колодца, всё-таки уцелел. А теперь начальник стражи докладывал, что они ещё и пробрались в город, и с немалой доблестью напали на её подданных, неся с собой бурый посох, описание которого было известно в этой части ансловонского континента каждому дракониду. Не верю, никто не мог спастись от меня, хисанд говорила негромко, почти мурлыкая, но драконит трясся, точно осиновый лист. И с ними не было посоха. Я бы непременно ощутила его присутствие. Значит, по-твоему, эти чужаки всё ещё там, в верхних покоях? Ты уверен? Драконит робко кивнул. «Уверен, о царственное, они не могли спуститься, минуя подъемник, другого пути несущи...» «Других путей множество, ничтожная ящерица», — насмешливо перебила Хисант. «Эти мерзкие, вражные гномы так и снуют туда-сюда. Итак, пришельцы несут Жезу и пытаются пробраться вниз, в город. А сие может означать только одно — они явились за дисками. Что ж, сообщи повелителю Верминарду, что скоро я покину к Закцарот». «Я присоединюсь к нему в пак Старкасе и принесу пришельцев с собой на допрос». «Сообщить повелителю Верминарду?» — потрясенно переспросил Драконит. «Что ж», — усмехнулась Хисант, — «если тебе еще не надоел этот маскарад и спроси для меня позволения у повелителя Верминарда, я полагаю, ты уже отослал большинство воинов наверх?» «Да, у царственная», — поклонился Драконит. Хисант призадумывалась над его словами. «Быть может, ты в конце концов не так уж и глуп», — сказала она. «Да». Здесь внизу я и сама справлюсь, а вы обыщите верхнюю часть города. Когда схватите чужаков, ведите их сразу ко мне. Калечить не смейте, скрутите и довольно. Доберегите жезло. Драконит упал перед ней на колени. Хисанд презрительно фыркнула и скрылась в амраке, из которого выползло. Драконит сбежал вниз по ступеням, и несколько собратьев присоединились к нему, выскочив из тумана. Коротко переговорив на своём языке, они удалились в сторону северной улицы. Они шли по-хозяйски, над чем-то смеясь и скоро скрылись из виду. Не слишком озабочены, а? сказал Стурм. Не слишком, угрюмо согласился Танис. Они думают, что мы у них в руках. И по совести говоря, они не так уж и ошибаются, сказал Стурм. У того плана, что мы обсуждали, есть один зато большой недостаток. Даже в том случае, если мы пролезем в логово, не потревожив драконицу и разыщем там диски, нам придётся как-то ещё выбираться из этого богами забытого города. Причем там наверху киш-мя-кишат дракониды. «Я уже спрашивал тебя и могу повторить», — сказал Танис. «Можешь предложить что-нибудь лучше?» «Я могу», — проворчал Карамон. «Ты уж не серчай, Танис, но все мы знаем, что эльфы терпеть не могут сражений». Великан ткнул пальцем в сторону дворца. «Драконица, судя по всему, живет там. Давайте выманим ее наружу, как собирались, только не полезем внутрь точно воры, а честно схватимся с ней. Срубим ей голову и диски наши». «Милый мой братец», — прошептал Рейстлин, — «твоя сила в руке, сжимающая меч, но отнюдь не в уме. Танис же мудр, о чем и сообщил нам наш рыцарь, когда мы только собирались совершить эту маленькую прогулку. Хорошо бы ты слушал, что он говорит». «Что ты знаешь о драконах, братец? Или ты забыл, что бывает, стоит ей хотя бы дохнуть?» Приступ кашля согнул Рейстлина вдвое. Вытащив из рукава мягкий платочек, маг вытер губы, и Танис увидел на платке кровь. Возможно, братец, ты отразил бы её огненное дыхание, переведя дух продолжал Рейслин. Не исключено также, что ты устоял бы против её клыков и когтей, не говоря уже о хвосте, способном раскрашить эти колонны. Но каким образом, милый братец, ты намерен обороняться от её волшебства? Ебо драконы и древнейшие и сильнейшие маги, она способна околдовать тебя так же легко, как я мою маленькую подружку. Одно её слово, и ты сладко заснешь и будешь растерзан во сне. Ладно, будет тебе, огорчённо пробурчал Карамон. Откуда же мне бы узнать проклятие? Кто вообще хоть что-нибудь знает об этих созданиях? Салам небытует множество рассказов о драконах, негромко заметил Стурм. Ещё один рвётся в бой, сообразил Танис. И не бойсь только и думает, что Ахуми, идеальный рыцарь, прозванный победителем драконов. Бупу потянула рысли на за рукав. "Наше иди, хозяева уходи, дракон уходи!" И во главе стайки гномов зашлёпал по воде через площадь. "Но «Ну так как?" спросил Танис, глядя на двоих воинов. "Похоже, выбора опять нет," с горечью проговорил Стурм. Усы его топорщились. "Мы прячемся за спинами овражных гномов вместо того, чтобы лицом к лицу встретить врага. Но рано или поздно настанет час, когда мы сойдёмся с чудовищем." Повернувшись на каблуке, он зашагал вперёд, держась подчёркнуто прямо. Маленький отряд двинулся следом. А может, мы зря волнуемся, почёсывая в бороде, та неспокосился на дворец, вновь затянутый непроглядным туманом. Вдруг это единственный на всём Кринне дракон, последний пережиток века мечтаний. Рейслин скривил губы. "Вспомни звёзды Танис", пробормотал он. "Владычица Тьмы вернулась на землю. Вспомни песнь, завывающие тополы её звук, если верить древним, её слуги это наши приятели-драконы". Владычица возвратилась, и с ней её слуги. "Наши сюда". Бупу потащила Рейстена в сторону улицы, ведшей на север. «Сюда дом!» «Хоть сухо и на том спасибо», — пробурчал Флинт. Свернув направо, спутники оставили реку позади и углубились в туман. Даже в одни славы, к Закцарота, эта часть города, по-видимому, была беднейшей. То, что от нее осталось, попросту не поддавалось описанию. А вражные гномы весело залопили, бегом устремившись вперед. Стревоженный шумом, стурм оглянулся на Таниса, и тот обратился к Бупу. Не могли бы твои друзья вести себя немного потише? А то вдруг явятся дракониды. Хозяева, я имею в виду. "Фи", отмахнулась она. "Хозяева нет. Их сюда не ходи. Их боись Верховного Блопа". У Таниса было своё мнение на этот счёт, но осмотревшись, он в самом деле не обнаружил никаких признаков присутствия драконидов. Насколько он вообще что-либо понимал, люди ящеры подчинялись строгому выинизированному порядку. Здесь же улицы были буквально завалены грязью и отбросами. А враждебные гномы выглядывали из каждой щели. Мужчины, женщины и грязные оборванные дети с любопытством рассматривали новоприбывших. Буп и другие, околдованные, увлекали Рейстлена вперёд, почти неся его на руках. "Аудрака не довго головы не совсем пустые", подумал Станису. "Они позволяли своим рабам жить, как им заблагорассудится, лишь бы повиновались". Неплохая мысль, особенно если учесть, что на каждого драконида приходилось не менее 10 гномов. И хотя те свои летрусами в углу их лучше было не загонять. Бу поостановил отряд у входа в один из самых тёмных и мерзких переулков, какие Танису когда-либо приходилось видеть. Вонючий туман клубился над ним, покосившиеся здания подпирали друг дружку, точно пьяницы вывалившиеся из таверны. Вот в проулке мелькнули какие-то небольшие зверюшки, и за ними сейчас же погналась гномская детвора. "Обед!" чмокая губами, верещал какой-то мальчишка. "Крысы!" в ужасе отшатнулась Заватая Луна. "Мы должны войти?" Стурм Хмуро рассматривал обветшалые здания.